Глава 4. Кто вы есть? Если мы не те, кем себя считаем, то кто мы? Я не могу ответить на этот вопрос за вас. Я даже не могу ответить на него для себя. Но левое полушарие моего мозга воспользуется словами, чтобы указать направление, которое, как я надеюсь, откроет вам дорогу к исследованиям себя. Пользуясь ограниченным словарным запасом моего левого полушария, скажу, что мы родились чистым безграничным сознанием, еще незамутненным знаниями и навыками. Мы — золотой Будда. Слышали о золотом Будде? Примерно в 13 веке в Бангкоке изготовили монументальную статую Будды из чистого золота. Вскоре после создания статуи бирманская армия вторглась в Таиланд. Находчивые тайцы покрыли золотого Будду гипсом и стеклом, чтобы скрыть его настоящую ценность и защитить от захватчиков. Кто позарится на тяжеленного Будду из песка и глины? Захватчики пришли и ушли, статуя была спасена. Несколько человек, которые знали правду о золотом Будде, со временем умерли. Позже, в 60-х годах прошлого столетия статую решили перевести из одного храма в другой и по дороге случайно уронили, штукатурка треснула, и под невзрачным фасадом ярко блеснуло золото. Трещина на штукатурке показала, что игра окончена. Сияющая безупречная природа золотого Будды стала видна миру. Когда с вами произошло страшное событие, и вы спасались у себя в голове, ваш ум создал фасад, за которым вы оказались в безопасности. Он рассказал вам, что вы за человек и каким нужно быть отныне и навсегда, чтобы чувствовать к себе расположение и находиться под защитой. Так как его стратегии и фасад, по-видимому, обеспечивали вашу безопасность, вы все больше и больше обращали на них внимание, сливались с ними и все меньше отождествляли себя со своей подлинной природой. Проходящий психологический опыт завладел авансценой, и ваша безграничная невербальная сущность вынуждена ушла на задний план. вы медленно, но верно стали ошибочно принимать мимолетные мысли, чувства и поведенческие характеристики за истинное «я». Вы медленно, но верно усыпили свою подлинную природу. Но ваша суть осталась неизменной. Вы пребываете в умиротворении и чувствуете связь со всеми явлениями жизни так же, как и всегда. Вы просто завели привычку слишком усердно прислушиваться к уму. Мы так внимательно слушаем внутреннего комментатора, наш определенный привычный рациональный ум, что перестали воспринимать что-либо другое. А потом в один прекрасный день вы падаете, вы проходите через расставание или нервный срыв, вы становитесь тревожным, больным или страдаете от зависимости, от которой никак не можете избавиться. Вы теряете работу, не можете забеременеть. Или можете, но пока растут ваши дети, вы перестаёте узнавать в себе прежнего человека. Вы упали, и не можете подняться и вернуться к прежней жизни. И это прекрасно. Вы так сильно ударились при падении, что образовалась трещина, и пришлось заглянуть за иллюзорную оболочку. Вы увидели проблеск того, что скрывается за фасадом. Понимание своего истинного «я» не обязательно должно проходить через личностный кризис. Это лишь одна из возможностей заглянуть поглубже. Прозрение может наступить в состоянии открытости и любознательности благодаря твёрдому намерению проникнуть за внешнюю оболочку и не воспринимать мимолётные мысли за правду. Необходимо быть внутренне готовым посмотреть на нечто очень знакомое, но в то же время — неизведанное. Вы готовы, иначе бы не стали слушать эту аудиокнигу. Никто не сможет сделать эту работу за вас. Единственное, что могут другие люди, это поделиться опытом и озарениями. Всё, что я могу, — это писать о своём видении, рассказывать истории, делиться научными фактами, использовать метафоры типа «клацающих заводных челюстей» или золотого Будды. Но все мои слова лишь указатели, которые направляют вас к собственным озарениям за пределами ограничений болтливого, сомневающегося ума. Чтобы прочувствовать внутренние изменения, вы должны следовать указателям и делать свои открытия. Когда я впервые подошла к пониманию того, чем сейчас делюсь с вами, мой учитель дал мне направляющие. Он говорил «Помолчи, загляни внутрь, освободись от мыслей и выходи за пределы концептуального ума». Я молча сидела, направляла взгляд как будто внутрь, но ничего не могла обнаружить, потому что смотрела умом, а ум слишком разумен для внезапных озарений. Я умственно концентрировалась на внутреннем пространстве и размышляла о нем. Это было не откровение, а подтверждение. Я по-прежнему оставалась у себя в голове и думала о том, что мне требуется открыть. Так к открытию подходят умные взрослые люди, но его надо совершить, как это сделал бы новорождённый ребёнок, руководствоваться любознательностью и незнанием, отказавшись от ожиданий и предположений. Ваша неизменная основа находится настолько близко, что путь к ней невозможно проложить мыслью. Как только вы включаете интеллект, вы начинаете двигаться в неверном направлении. Не могу передать, сколько раз я посещала группы, где мы закрывали глаза, тихо сидели и освобождались от мыслей минуту или две. И только немногие искренне чувствовали, что вышли за пределы мыслительной деятельности. Они были сражены тем, насколько безмятежным, прекрасным и близким оказалось искомое пространство. Они плакали навзрыд или говорили в полном изумлении. И всё это время оно было здесь, прямо рядом со мной. Когда моим детям было по четыре или пять лет, я объясняла им — Представьте, что вы уютно устроились в тёплой постели и только-только начали проваливаться в сон. Вам знакомо это очень приятное безмятежное ощущение, когда ум засыпает, и сразу за ним засыпает всё остальное тело? Да, они такое чувствовали. Это и есть вы. Такие же, какими были сразу после рождения. И эта часть вас неизвестна. не изменится, даже когда вы превратитесь в пожилую леди и старого джентльмена. Она всегда будет там, спрятанная под мыслями и чувствами. Даже если вы не сможете её чувствовать, она всё равно никуда не денется, потому что это и есть вы. Мои дети познакомились с настоящими собой, когда им было всего по четыре. Недавно я беседовала об этом с девочками-скаутами 9 и десяти лет из отряда дочери, и они тоже понимали, о чём я говорю. Мои ученики постарше, которые утверждают, что всё забыли, тоже улавливают это ощущение после небольшого напоминания. Нас всех до краёв наполняют любовь, чувство единения с природой, тишина и внутренний покой. Мы просто не понимаем, что эти ощущения и есть наше подлинное «я», наша первоначальная сущность, и ставим свои переживания в заслугу приятной компании или живописному закату. Изучите это премыслящее, превербальное пространство внутри вас. Попробуйте уловить тихий глубокий покой, который там царит. Чем отчетливее вы будете узнавать в этом пространстве себя, тем ближе и привычнее оно для вас станет. Но вы должны мне кое-что пообещать. Пообещайте, что не станете верить уму, если он начнёт надоедливо доказывать, что вы совсем не чувствуете тихое и спокойное место внутри. Если вы заглянете внутрь и не почувствуете то, что, по мнению вашего ума, должны испытать, пожалуйста, не придавайте этому значения. Ум начнёт домысливать. Он пытается присвоить этот опыт и старается только ради вас. Но помните, что здесь его помощь не требуется. Учитывая типичную работу разума, можно предположить, что во время прослушивания этой главы ваш ум живописал, как должно выглядеть путешествие к себе. Он изобрёл стандарты для оценки вашего прогресса, чтобы вы определились, верить мне или нет, преуспели вы или потерпели неудачу в исследовании. Ум только и ждёт возможности пристыдить вас и сочинить историю о том, что означает ваша неспособность направить взгляд внутрь и получить опыт, который от вас требовался. Просто так работает ум. Пожалуйста, не принимайте его всерьёз. Вы не можете потерпеть крах, открывая своё подлинное «я». Только ум утверждает обратное. Что, если исследование подлинного «я» вне ограничений психологии — это такой же естественный процесс, как засыпание? Что, если всё, что вы ищете, само найдёт вас, как только замолчит ваш ум? Что если пространство за пределами привычного мышления вызывает дискомфорт?